До намеченного ими срока пуска ракет оставалось семнадцать часов. Этот день показался нашим друзьям нескончаемым. Как невелика была их отвага, сердца путешественников невольно замирали при мысли, что скоро наступит минута, когда решится вопрос, суждено ли им упасть на Луну, или вечно вращаться вокруг неё. Они считали часы и минуты, казавшиеся им бесконечными. Барбекен и Николь погрузились в расчеты. Ардан ходил взад и вперед по тесной каюте снаряда и поглядывал на бесстрастную луну. Время от времени путников охватывали воспоминания о земле. Они видели перед собой своих друзей, членов пушечного клуба и прежде всего самого дорогого их сердцу Дджити Мастона. В эту минуту почтенный секретарь вероятно занимал свой пост в скалистых горах. О чем он думал, если гигантский окуляр его телескопа позволял ему наблюдать за снарядом. Он, несомненно, видел, как ядро скрылось за южным полюсом Луны, а теперь, вероятно, обнаружил, как оно заворачивает из-за северного полюса. Он решил, должно быть, что снаряд превратился в спутник Луны. Распространил ли Мастон эту новую сенсацию по всему свету? Как отнесся он к столь неожиданной развязке их дерзкого предприятия? День прошел без приключений. Наступила полночь. Начинался день 8 декабря. Еще час, и точка равного притяжения будет достигнута. С какой скоростью летел сейчас снаряд? Вычислить это было невозможно. Но Барбикен не ошибался в расчетах. В час ночи скорость ядра должна была равняться нулю. К тому же момент остановки снаряда в нейтральной точке должен был ознаменоваться характерным явлением. Здесь находилась линия равновесия земного и лунного притяжения. В этом месте предметы не должны иметь веса. Этот интересный факт, так сильно поразивший Барбекена и его друзей в начале путешествия, должен был повториться и на обратном пути в соответствующих условиях. Именно в эту самую минуту и следовало действовать. Коническая верхушка ядра уже заметно повернулась к лунному диску. При таком положении снаряда сила отдачи ракет бросит ядро прямо на Луну. И так все благоприятствовало успеху задуманного друзьями плана. Если в нейтральной точке скорость снаряда дойдет до нулевой, будет достаточно самого легкого толчка, чтобы вызвать падение снаряда На Луну. «Без пяти минут... час!» — прошептал Николь. «Все в порядке!» — ответил Ордан, поднося заготовленный фитиль к горящей газовой горелке. «Подожди!» — сказал барбикен посмотрев на хронометр. В эту минуту вес почти не ощущался. Путешественники могли обнаружить полное исчезновение силы тяжести на самих себе. Если они еще и не находились в мертвой точке, то были где-то совсем рядом. «Час!» — сказал Барбекен. Ордан поднес зажженный фитиль к запальному шнуру, к которому были присоединены все ракеты. Из-за отсутствия воздуха детонации не последовало, но Барбикен увидел в окно пламя взрыва, которое очень скоро погасло. Снаряд содрогнулся, и путешественников изрядно встряхнуло. Трое друзей, безмолвные, еле переводя дыхание, напрягали все свое зрение, весь слух». Среди полной тишины казалось, что слышно, как бьются их сердца. — Ну, что, падаем? — спросил, наконец, Мишель. — Нет, — ответил Николь. Дно снаряда не поворачивается к лунному диску. В эту минуту барбикен, стоявший у окна, обернулся к своим спутникам. Лицо его покрывала смертельная бледность, брови были нахмурены, губы стиснуты. «Мы падаем!» — сказал он. «Наконец-то! На луну!» — вскричал Мишель. «На землю!» — ответил Барбикен. «Черт возьми, воскликнул Мишель, но тут же философски добавил: Ну, что же делать? Залезая в это ядро, мы ведь не очень-то рассчитывали выбраться из него целыми и невредимыми. С этой минуты действительно началось стремительное падение снаряда на землю. Благодаря некоторой скорости Все еще сохранявший со снарядом, он успел пересечь нейтральную линию, прежде чем друзья зажгли ракеты, и поэтому взрыв их уже не мог изменить его направление. Та же скорость, которая благоприятствовала снаряду при прохождении нейтральной линии по пути на Луну, увлекла его теперь за эту линию и на обратном пути. Законы физики требовали, чтобы описывая эллиптическую орбиту, ядро снова прошло по раз уже пройденному пути. И вот теперь снаряд летел на землю при том со всё возрастающей скоростью, вследствие непрерывно усиливающегося земного притяжения. Страшное падение с высоты 78 тысяч лье, которого уже ничто не в состоянии было ослабить. По законам баллистики снаряд должен был удариться о землю со скоростью, равной его первоначальной скорости по вылете из Колумбиады, то есть достигающей 16 тысяч метров в секунду. Чтобы более наглядно представить себе эту цифру, вспомним, что согласно проведенным расчетам предмет, брошенный с одной из башен собора Парижской Богоматери высотой в 200 футов, упадет на мостовую со скоростью 120 лье в час. Снаряд же должен был удариться о землю со скоростью... «Пятьдесят семь тысяч шестьсот льев в час!» «Мы погибли», — хладнокровно произнес Николь. «Ну, что ж», — отозвался Барбекен в каком-то религиозном экстазе. «Это только еще больше углубит наш опыт». Теперь уже сам Бог посвятит нас в тайны своего творения. На том свете наша душа уже не будет нуждаться для познания Вселенной ни в машинах, ни в приборах. Она сольется воедино с вечной мудростью. «И то верно», — ответил Мишель. «На том свете...» Мы уж во всяком случае будем вознаграждены за неудачу с какой-то жалкой планетешкой, называемой Луной. Барбекен с видом глубочайшей покорности судьбе скрестил руки на груди. — Предаю судьбу свою на волю неба, — сказал он.